Глава пятнадцатая. День выпускника. Я делаю шаг к Максу. Деревянные половицы скрипят у меня под ногами. У него похожий приступ. Движение затрудненное. Лицо бледное. Выражение отсутствующее, как будто он не совсем здесь. Я собираюсь сварить горячий шоколад. Хочешь? – спрашиваю я. Быстро спускаюсь по лестнице и проскальзываю в кухню. Мой шлепанец чахкает по липкой плитке. Пиво. Я перестала вытирать пол еще на втором курсе. Грязные, отвратительные, бестолковые мальчишки. Вымытая кухня никогда не оставалась чистой надолго. Только не во дворце. Жду не дождусь. Когда окончу колледж и смогу жить одна. Макс следует за мной в кухне. Я сую чайник под кран. По кухне разносится звук льющейся воды. Раковина заполнена пустыми одноразовыми стаканчиками. В нос бьет вонь несвежего пива. Задерживая дыхание, я мою две кружки, заляпанные кофе. Мак садится на табуретку и смотрит на мраморные столешницы кухонного гарнитура. Мы единственные из студентов кампуса живем в подобной роскоши, благодаря Халиде. Я признательна, что у его матери такой хороший вкус. Она переделала старое здание в изящный современный семейный дом. Наш семейный дом. Я гадаю, кто будет жить здесь после того, как мы уедем. Я думаю о том, что видели мы с Халлиной, о том, как спорили Руби и Макс, и как он держал ее за запятие, когда она пыталась отшатнуться от него. «Вы с Руби все-таки пошли в душ в парке?» – спрашиваю я. Я поворачиваю переключатель конфорки, и по чайникам вспыхивает газовое пламя. «Честно говоря, нет», – отвечает Макс тихим голосом и трет лоб. «Он всегда делает так, когда устает. Мне все еще нужно в душ». Я замечаю, что одежда у него мокрая после прыжка и дивлюсь тому, что он не трясется от холода. «А где Руби?» – спрашиваю, ожидая, что она в любой момент войдет в дом. Макс не поднимает взгляда. Его мозг пытается справиться с неудержимым потоком нервной энергии. Я открываю один из шкафчиков и шарю на дальней полке в поисках коробочки, которую припрятала за разнокалиберными тарелками. Никто ими не пользуется, боясь, что потом придется их мыть. Даже если кто-то найдет растолченные таблетки, я без проблем могу сказать, что они мои. От нервного расстройства. Простая ложь. Кажется, мы поругались. Или сильно поспорили. Можешь назвать это как угодно, говорит Макс. Когда он устает, то становится куда менее красивым. С бледным лицом и с темными кругами под глазами. Но это не самое худшее. Поругались? переспрашиваю я, но вы никогда не ругались между собой. Макс выпрямляет спину. Он всегда делает так, прежде чем сознаться в чем-то постыдном. Словно это скомпрометирует его внутреннюю слабость, дисбаланс его мозгу. «Я сказал ей, что люблю ее», — говорит он. «Это было глупо. Мне казалось, что все снова стало нормально, и я решил, что сейчас самое время. Но это было не так». Я знала, что когда-нибудь это случится, только не знала, когда. Они были так тесно связаны друг с другом, но не соприкасались. Мы все понимали это без слов. «Что она сказала?» – спрашиваю я. Он поднимает на меня взгляд, но не отвечает. Его молчание говорит вместо него. Чайник начинает свистеть, и я выключаю комфортно. Потом вытираю две кружки и ставлю их возле раковины, повернувшись к Максу спиной. Красная керамическая кружка и вторая синяя побольше. Я сыплю белый порошок в красную кружку так, чтобы Макс не заметил. Протягиваю ему красную кружку. Он с горестным вздохом делает глоток и произносит, глядя на кухонный шкафчик. Я уверен, что теперь она меня ненавидит. Прежде я ее просто раздражал. Но сегодня она так посмотрела на меня, как будто на чужака. Я думаю о том, как Макс когда-то заставлял Руби смеяться, успокаиваться, становиться самой собой, как будто он был грузом, который был нужен ей для стабилизации ее внутреннего маятника. «Не думаю, что она ненавидит тебя. Она просто сбита с толку говорю я, хотя понятия не имею, что на душе у Руби. Я все еще не знаю, что случилось с ними прошлой весной, что вызвало все эти перемены. Смотрю, как Макс делает еще один глоток из кружки. Лицо его внезапно становится более серьезным и сосредоточенным. Но скоро он расслабится, плечи его поникнут, выражение лица приснится, а пульс вернется к своему нормальному ритму. «Я не рассказал тебе самое худшее», — говорит он и, наконец-то, поднимает на меня взгляд. «Что?» — спрашиваю я. «Это все-таки случилось?» Макс продолжает. «Ну, я сказал ей, что она заслуживает кого-то лучшего, чем Джон. А потом она убежала. Я не закончил разговор с ней. Мы знали, что вы все идете в душ. Поэтому она побежала вверх по холму к Паркеру. Сказала, что ей нужно найти Джона. Я последовал за ней. Я хотела, чтобы она поняла, что именно я пытаюсь сказать. Или, скорее, почему я сказал то, что сказал». Макс смотрит в свою кружку, избегая встречаться со мной взглядом. Он всегда делает так, когда ему не по себе. Добравшись до Паркера, я открыл дверь. Ну, знаешь ту, которая ведет душевую в подвале. Я действительно знаю, какую дверь он имеет в виду. Мы оставили там Джему и Джона, которые плескали друг друга водой в тесной кабинке грязной душевой. Они были пьяны и не контролировали себя. Макс откашливается. Руби стояла в коридоре перед душевой, прямо перед дверью. Она даже не смотрела на меня. Когда я заглянул внутрь, Джон и Джема были вместе. В каком смысле вместе, уточняю я? Ну, они стояли под душем голые. Я не могу сказать, что и как. Ну, понимаешь, я прерываю его. Руби это видела? Если она видела Джона вместе с джем то обязательно порвёт с ним. Другого варианта нет. Да. Мы замолкаем. Макс выпивает свой горячий шоколад. Он поднимает на меня взгляд, как будто я могу всё уладить. Он хочет, чтобы с его плеч сняли этот груз. А что потом? Спрашиваю я. Она убежала. Я пошёл искать её, но не нашёл, конечно же. Он отталкивает кружку прочь. Словно в ней плещется отвратительный образ Джона, обнимающегося с Джеммой, и Макс больше не в силах это видеть. «Похоже, ты не удивлена», — говорит он. «Я действительно не удивлена, но не могу сказать ему, почему». «Нет, я удивлена», — ругую я. «Просто в шоке, вот и все. Если Руби видела Джона и джем где она сейчас? Быть может, именно в этот момент она рвет отношения с Джоном. А где Джемма? Он просто сволочь» говорит Макс. Лицо у него мрачное и устало. Он обращается с ней, как с грязью. Обычно он выливал все это на меня, но я могу с этим справиться. Я справлялся с этим много лет. Но как он смеет так обращаться с ней и считать, будто так и надо? В каком смысле выливал все это на тебя? Спрашиваю я. Я знаю, о чем речь. О вечной манере Джона общаться свысока. Об оскорбительных насмешках. Но я хочу услышать, что скажет Макс. «Не изображай дурочку, Малин. Он пристально смотрит на меня. Ты не можешь не слышать, как он говорит со мной. Он ненавидит меня с тех пор, как мы были детьми. Я молчу. Я говорил об этом со своими родителями», — продолжает он. «Я не забываю такие вещи. Мы думаем, что он завидует нашей семье из-за всего, что случилось с его отцом, и отыгрывается за это на мне. Я никогда не думал, что это может распространяться и на других людей, особенно на Рубе». Мне от этого тошно. Нужно было давным-давно остановить его. Но мне было жаль его, поэтому я ничего не делал. Ты расстроен, — говорю я, — это понятно. Про ту вечеринку у футболистов на первом курсе. Я всю ночь был рядом с Рубей. Мы просто веселились вместе. Джон разозлился и сказал, что если я не перестану разговаривать с ней, он скажет ей, будто я одержим ею, выслеживаю ее, что-то в этом духе. Не думаю, что она поверила бы ему, но я его услышала. Быть может, это еще одна причина, по которой она меня ненавидит, потому что иногда я просто открыто ее игнорировала. Я смотрю за окно на серые тучи, клубящиеся в небе, и предлагаю. Почему бы тебе не вздремнуть перед балом? Ночь будет долгая. Я найду руби не беспокойся, все будет в порядке. Мне было нужно, чтобы Макс выдохнул. Он уже почти дошел до точки, и я не знала точно, сколько он еще сможет выдержать. Я вспомнила, что сказал Халик о той ссоре в больнице на первом курсе, о том, каким эмоционально нестабильным был Макс. Мне нужно, чтобы он успокоился. Нельзя допустить, чтобы он вмешался в мой план. Да, хорошо. Макс встает, словно за время, проведенное на кухне, Он что-то для себя решил. По крайней мере, его тревога утихла. Ненавижу видеть его таким, когда с каждым ударом пульса его тело все сильнее напрягается от выброса адреналина. Я буду у себя в комнате. Сообщи мне, когда она вернется, чтобы я знал, что с ней все в порядке. Он выходит из кухни. Я стою, прислонившись к столику. Слышу, как открывается и закрывается дверь его комнаты. Потом кровать резко скрипит, когда он с размаха валится на матрас. Я думаю о том, что сказал мне Макс во время сессии на первом курсе. Как я могла забыть? Я была слишком поглощена экзаменами, измотана, устала от всех и хотела поскорее остаться одна. Но мне следовало прислушаться. Может быть, мы смогли бы решить нашу проблему уже давно». Может быть, Джона направили бы к психологу. Или, по крайней мере, кто-нибудь из нас сказал бы ему, что не следует оскорблять друзей. И сейчас, сидя в тускло освещенной кухне, я понимаю, чего именно не видела в Максе. До сих пор я полагала, что это просто тревожное расстройство. Диагноз, который я услышала от Руи. Что-то, с чем он родился. Что-то, в чем он не был виноват. И он действительно не был виноват. Но кое я вина в этом была. Вина конкретного человека, Джона. Экран моего телефона, лежащего на кухонном столике, озаряется мерцающим светом. Икс. Проверяю. Все еще волнуюсь. Напиши мне. Несколько секунд я размышляю. Потом набираю ответ. Все хорошо. Готовлюсь к балу. Увидимся вечером. Почти сразу же мой телефон снова жужжит. «Икс, звучит хорошо, тогда и поговорим, ладно?» Я не отвечаю. Пока мою кружки в кухонной раковине, слышу, как отворяется входная дверь. Кто-то спотыкается о кучу обуви в прихожей и тихонько шипит, надеясь войти незамеченным. Я понимаю, что это кто-то из девушек, и потому как ботинки неуклюже стукаются в стену, мне становится ясно, что это Джема. Она всегда была неловкой в отличие от руки, изящной, спортивной, тихой. Смотрю на часы на панели микроволновки. Пол шестого вечера. Три часа до бала последнего шанса.